Глава ш е с т н а д ц а т а а с к ты там как?» В наушниках шлемофона раздался голос Арвина. «Слышишь меня?» я ф о р к тебе дери. С ушами проблемы или со связью?» «Слышу». Это звался я. «О, голосок живой. Ну, что делать будем?» «Не вывозим». В тронном зале загрохотало. В этом грохоте я смог услышать хруст и стон. Арвин получил коленом в грудину, и его космодоспех треснул. Тело моего друга полетело, будто выпущено из пращи. Он с места ускорился так, словно использовал двигатели космодоспеха. Но вот беда. Из-за сильного удара управлять космодоспехом и стабилизировать свободный полет Арвин не смог. Я подхватил его подмышки, погасил инерцию и аккуратно положил на каменный пол зала дракона. «Аск ты!» В голосе Арвина слышалось удивление, но фразу закончить он не успел. «Александрит о с к о л ь д Все еще не растерял п р ы т и хохотнул Джубень. «Похоже, придется хорошенько тебе всыпать за то, что разломал стену нашего склада отработанных материалов». Китайский принц выставил перед собой обе ладони, и перед ними тут же начала концентрироваться живо, обращаясь в белоснежные молнии. «Выстрелит?» Не выстрелил. Сформированные молнии влились в перчатки его стихийного доспеха, а сам Джубень сорвался с места. Ха, этот балбес заигрался и едва не применил мощную дальнобойную атаку. А потом вспомнил, что ему в этом зале еще коронацию проводить и чиновников принимать. Я криво улыбнулся, наблюдая за тем, как передо мной мельтешит белоснежная молния. Как же быстро он передвигается. Я будто вижу только остаточный след от его перемещений. Еще и траекторию он выбрал не самую простую. Движется зигзагом. Барк. Тронный зал сотрясло от очередного оглушительного взрыва. И этот взрыв был не чета предыдущим. Ударной волной от разбежавшихся в стороны золотых и белоснежных молний выбило бронированные стекла в окнах китайского дворца. «Что?» — удивленно пробормотал Джубень, пытавшийся продавить мой блок ногой. «Выдержал?» Он не верил своим глазам. А я улыбался под забралом космошлема, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Форг меня, Дири, сейчас я ощущаю свое тело почти так же, как в прошлой жизни. Я будто получил частицу самого себя прошлого, довольно крупную частицу». «Ты же на ногах стоять не мог!» — крикнул д ж и б е н отпрыгнув назад. Он выставил перед собой руки, прижав их друг к другу в районе запястной сгибной складки и растопырил пальцы. Перед его ладонями начал закручиваться клубок из белоснежных молний. Да такой мощный, что вокруг будто стало плавиться пространство. Похоже, мой враг решил ударить по мне со всей серьезностью. Уже забыл, что после этого зал придется восстанавливать. Хмыкнув, я чуть прикрыл глаза и потянулся к обеим доступным мне энергиям. Вот живо. Нужно сконцентрировать ее вокруг тела, чтобы укрепить стихийный доспех. Чуть больше направить в ладони, которые я выставил перед собой, будто потянувшись к противнику. А вот альтера. В отличие от жива, которую я практически всю беру внутри себя, а затем выпускаю наружу, соединяя с живой мира, альтеру я сразу беру извне и пропускаю через свое тело. И теперь я могу пропустить гораздо больше альтеры через свои энергоканалы, не боясь их разрушить. Я внезапно стал крепче. Это так приятно. Сверкая и громко треща белоснежный шар из тянутых в пульсирующий клубок молний, устремился в меня, с каждым мгновением увеличиваясь в размерах. Нас с Джубенем разделяло 14 метров, и когда шар настиг меня, он разросся до метра в диаметре. Я встретил шар двумя ладонями. Подсознательно поддал газу космодоспеху, так что вражеская атака ни на миллиметр не сдвинула меня с места. потому что, оказавшись в облаке моей Альтеры, заметно потеряла в мощности. «Не может быть! Что случилось?» — вопил Джубень, продолжая напитывать свою технику живой. «Право слово, если бы не шумогасители моего шлема, з а с т р я к это м о л н и и я бы не расслышал этих воплей». «Больно!» — мелькнула в голове неприятная мысль. Использование а л ь т е р а как обычно, разрушало тело. Однако эта мысль тут же сменилась приятной. Объемы альтеры, которые я сейчас использую, поистине колоссальны для моего земного тела. Внезапно я ощутил, что поток живо, подпитывающий шар молний, ослаб. Либо враг сейчас атакует иначе, либо... «Ты-то куда лезешь?» — в з р е в е л раздраженный д ж у б ы н ь Я усмехнулся и, чуть поднатужившись, сместил шар молний вправо, а сам ринулся в противоположную сторону. Шар пролетел мимо меня — и устремился по прямой в стену. Я увидел, как Арвин, скрестив два меча, с трудом пытается сдержать ногу Джубеня. ф орхдере этого китайца нравится ему бить ногой, как топором. Золотые молни и оставляли выжженный след на каменном полу дворца. Я набирал скорость, концентрируя обе энергии в правом кулаке. Как и прошлый раз, когда Арвин отвлек Джубеня, китайский принц не успел среагировать. Мой кулак врезался в его забрало в виде морды дракона. Две альтеры, моя и Арвина, ослабляли нашего врага, и на этот раз наших совместных сил хватило. Хрустнула и осыпалась маска д р а к о н а через секунду разорвалась голова китайского принца, который так и не смог стать императором. Дорога из Великого княжества Минского до столицы Российской империи для бывшего канцлера получилось не особо легкой. Люди Александритов и тех, кто их поддерживает, следили едва ли не за каждой тропинкой, и это вызвало уважение у Александра Борисовича. Чтобы взять под контроль такую обширную территорию за столь короткое время, необходимо обладать выдающимися лидерскими качествами и идти рука об руку с удачей. Однако Годуновы в целом, и Александр Борисович в частности, Слишком долго управляли империей и были хозяевами как самой Москвы, так и всех ее окрестностей. У бывшего канцлера имелись тайные тропы. Они п р и в е л и Александра Борисовича и его крохотную боевую команду в маленький столетний дом, находящийся в двух километрах от московского Кремля. «Все готово, господин», — склонил голову глава рыкаря Рюрика, тайный гуру и бывший подполковник д р у ж и н о хранителей Николай Иванович Игорчук. также известный как наставник Иларион Маркович Волков. Бывший канцлер перевел взгляд со своего верного бойца на открытый рядом с ним люк в деревянном полу, который обычно был надежно спрятан под массивным комодом. В этот момент зазвонил телефон. «Александр Борисович напрягся. С собой он взял только один телефон. Тот, что на самый крайний случай». «Да», — сухо проговорил в трубку годунов. «Господин, согласно приказу, отслеживаю деятельность Аскольда Александрита». Тут же услышал он бодрый голос. «Что случилось? Что-то обнаружилось?» «С нетерпением», — спросил Годунов. «Он лучше других понимал, что необходимо атаковать Кремль, когда в нем нет самозваного н отца императора и его охраны». «Так точно, господин. Прямо сейчас по каналу «Желтый зимородок» идет прямая трансляция из Пекина». Александрит в золотом космодоспехе и с открытым лицом выступает вместе с принцессой Джулей. Рассказывают о том, как принц д Жубень устроил кровавый переворот, но был остановлен принцессой, ее войсками и русскими союзниками. Все регалии императора Поднебесной у принцессы. Судя по всему, прямых претендентов на трон больше нет. Она и Александрит объявили о дружбе и сотрудничестве между нашими империями. Докладчик замолчал. а бывший канцлер напряженно уставился в черный экран старого пузатого телевизора, стоявшего на тумбочке в углу комнаты. Трансляция прямая, спустя некоторое время уточнил он. Вероятно, подтверждено в это же время трансляции на двух китайских каналах и даже в триединстве. Кроме Александрита еще кто-нибудь на видео появляется? Включая его, было показано 10 бойцов в обычных космодоспехах с закрытыми лицами. Понял. Что-то еще? «Никак нет, господин». Александр Борисович сбросил звонок и быстро спрятал трубку в карман. «Вы выглядите задумчивым», — заметил Иларион Волков. «Что-то случилось?» «Твой сын отказался говорить, куда именно делся Аскольд Александрит, верно?» — спросил Годунов. «Главе рода Волковых стоило огромных усилий, чтобы не поморщиться. Ведь его господин прекрасно знал, что так и было. Что когда у Филиппа спросили?» «Александрит общался с тобой до того, как покинул Москву». Спросили наугад, озвучив предположение отслеживая реакцию. Филипп кивнул. А вот на вопрос, куда именно отправился Александрит, он лишь покачал головой. «Верно, господин». Низко поклонился Волков-старший. «И за это он будет еще раз наказан». «Так вот, наш подстрел поспел и в Китай. Возвел на трон принцесску и теперь пожинает плоды». Как думаешь, как отреагирует Китай, если в России сменится император? Китай своего не упустит, кивнул Волков. Объявят вас предателем и узурпатором. Сначала может быть при личной беседе. Выставят вам огромный счет, чтобы не разрывать отношения и признать вас полноправным правителем. Это если сам Аскольд умрет, поморщился канцлер. Принцесса. Хотя теперь уже почти императрица, как поговаривают весьма честный и открытый человек. Она не пойдет против своего союзника. Ну да ладно, в будущем мы планируем убить Аскольда. А сейчас довольно разговоров. Пока его нет дома, проведаем Софью и малыша Архея. Бывший канцлер первым спустился в подземелье. С собой у него было всего семь бойцов. Но пять из них, не считая самого Александра Борисовича, имели высший ранг. Колоссальная мощь для настолько крохотного отряда. и значимая ударная сила, которую отозвали с фронта. Британцы их прихвостни непременно воспользуются этим. Их продвижение раньше было не остановить, а сейчас, по прогнозам аналитиков, буквально за сутки враги могут захватить даже больше, чем захватили бы за пять дней. Но ничего, отобьем. Как только верну контроль над имперской армией, успокаивал себя Годунов. Он уверенно вел своих бойцов по подземным тоннелям, освещая дорогу пляшущим на его ладони огоньком. Лишь один раз во время обсуждения плана Александр Борисович взглянул на карту тоннелей. Не он должен был быть тут гидом. Однако этого раза было достаточно, чтобы запомнить свой путь к победе. Скоро. Осталось совсем немного. Подгонял себя бывший канцлер, едва ли не срываясь на бег. Александра Борисовича подстегивало нетерпение. Ему выпал прекрасный шанс восстановить справедливость и вернуть себе свое законное место. Это нетерпение перекрывало всю накопленную за последние месяцы усталость. Оно давало сил, дарило надежду. И, наконец, группа бывшего канцлера ворвалась в просторный подземный зал, располагавшийся аккурат под кремлевскими темницами. Осталось лишь подняться и... Зародилась в голове Годунова торжествующая мысль. Но... Позади раздался взрыв, отсекая пути возможного отступления. «Приветствую вас, дорогие гости. Признаюсь, заждались». Удивленно округлив глаза, Александр Годунов услышал до омерзения знакомый голос. Резко повернувшись, бывший канцлер увидел, как одна из серых стен пустого зала отъехала в сторону, и из образовавшейся ниши вышли трое людей в космодоспехах. Лиц а они не скрывали и были прекрасно знакомы бывшему канцлеру. «Аскольд Александрит, князь Новочеркасский и великий князь Тверской». «Вы...» — п р о ш и п е л Годунов. В этот же момент еще из трех таких же ниш вышли другие бойцы в космодоспехах. Итого пятнадцать человек. «Вы кажетесь измотанным, Александр Борисович», — со вздохом проговорил Александрит, — «изагнанным в угол. Я говорю даже не о конкретной ситуации, а о том, что до последнего сомневался, что вы придете сюда». И все же, очевидно, других вариантов победить меня у вас не было. А вы, Аскольд а н д р е и ч стало быть, п р о ч и т а л и мои действия наперед? С вызовом спросил Александр Борисович. После того, как британцы хлынули на территорию Великого княжества Минского, и вы лично, п у с т инкогнито, сражались в первых рядах, было несложно. Я успел хорошо вас изучить, Александр Борисович. Я знаю, что вы не любите рисковать попусту. А проигнорировав мое отсутствие в Москве, Вы рисковали потерять последний шанс завоевать российский трон. Но, прибыв сюда лично, вы окончательно лишились этого шанса. Аскольд Александрит говорил спокойно. В его голосе не было ни высокомерия, ни намека на насмешку. Дважды за свой монолог он плавно повел рукой, оба раза при этом поглядывая на свою руку. Такой привычки за ним раньше не водилось. к а н ц л е р отметил это лишь краешком сознания. В тот момент он готовился к сражению. глядел по сторонам, пытаясь выявить ловушки. «Знаете, Александр Борисович, неожиданно продолжил а с к о л ь д Александрит. На самом деле у меня было в заготовке четыре варианта вашей ликвидации. Минус этих вариантов заключается в том, что под удар попадали не только вы, но и пришедшие с вами бойцы. Я уверен, вы взяли лучших. Мне будет очень горько, если империя в один миг лишится таких воинов. Да и мои товарищи тоже могли бы пораниться». «Вы на что намекаете, Аскольд Андреевич? Неужели...» «Да», — улыбнулся тот, кто называет себя отцом императора. «Я предлагаю вам сразиться один на один. Используем все, что у нас есть сейчас. Если у вас в карманах лежат артефакты, пожалуйста». «Ваша самоуверенность, Аскольд Андреевич, сегодня совсем вышла за грань», — поморщился Александр Борисович. «Не думал, что слава...» «Настолько вскружит вам голову, что вы бросите мне подобный вызов. Или вы рассчитываете на ваши артефакты? Но это бесполезно». о а м о и стратегии можете не волноваться», — сухо проговорил Александрит. «Лучше обсудим условия. Если выиграете, вас признают хранителем императора, канцлером и высшим регентом. Неважно, переживу я эту битву или нет. Документы я подготовил. Лучших условий вы все равно не добьетесь». Поддержку народа вы потеряли. Люди не признают Годуновых императорским родом. А если выиграете вы?» Нахмурил кустистые брови бывший канцлер. «Тогда не согласны с тем, что Александриты — новая императорская династия, перестанут существовать», — спокойно произнес о с к о л ь д «Не переживайте, Александр Борисович. Когда я выиграю, я сам расставлю все точки над «е». «Вы так жаждете меня убить?» Канцлер скривился. «Одного моего сына и двоюродного брата вам мало? Скажите спасибо, что я очистил ваш р о д от предателей», — зло ответил Аскольд. Один пошел против отца и обвинил его в убийстве императрицы, второй последовал за первым. Бывший канцлер нахмурился еще сильнее. «Хотите сказать, не поверили словам Дмитрия о том, что вы убили Маргариту Рюрикович? Не смешите, Александр Борисович. Вы не настолько глупы, чтобы уничтожать ценный ресурс». Годунов криво улыбнулся, а его взгляд стал предельно серьезным. «Полагаю, такому занятому человеку, как вы, Аскольд Андреевич, досадно попосту тратить время в этих катакомбах, особенно в тот момент, когда враги терзают земли нашей Родины. Тогда не будем больше тянуть кота за яйца. Покончим с этим. Господа зрители, не вмешивайтесь. Слышали нас? Никому не вмешиваться». Годунов продублировал приказ своим бойцам. Взгляды двух мужчин вновь встретились. Трехбородый крепкий воин, по возрасту угодившийся в отцы Аскольду, даже с учетом обоих жизней последнего, не желал сдаваться. Широкоплечий, молодой, светловолосый мужчина не сомневался в победе. Оба одновременно хмыкнули. Аскольд надел шлем. А затем мужчины в два голоса прокричали «В бой!».